Храп как причина болезни. Длительное время считалось, а многие поныне убеждены, в том, что храпящие люди нарушают покой близких, а сами нисколько не страдают от него, хотя, конечно, подвергаются упрекам и ночным толчкам со стороны близких и случайных соседей по ночлегу. Нередко звуковая мощность храпа является предметом шуток и насмешек родственников, а не выспавшаяся из-за супружеского храпа жена, часто говорит ему по утрам. «Тебе-то хорошо, спал как убитый, а я опять глаз не сомкнула. Как работать буду?» Действительно, сосед, соседка, храпящего по ночлегу, в течение ночи неоднократно пробуждается и длительное время не может заснуть, что существенно снижает качество сна и качество жизни. Не каждая любящая супруга способна выдерживать еженочную пытку звуковыми руладами со стороны лежащего под боком мужа. Нередко храпун изгоняется из уютной спальни на диван в другую комнату. А что делать тем несчастным, у которых нет лишней комнаты, для изоляции и нарушителя спокойствия? Далеко не всем они всегда помогают затычки в уши, и бедная супруга вынуждена коротать ночь, Под звуковое сопровождение мужа страдания жены легко понять и посочувствовать ей, а кто посочувствует хрупуну? Ведь ему достается больше всех, ибо он каждую ночь подвергается серьезной угрозе остановки дыхания во сне, называемой по научному синдромом абструктивного апноэ сна (СУАС). Как расшифровать это непонятное название? обструкция, преграда, помеха, апноя, отсутствие, остановка дыхания. То есть СУАС это болезнь остановок дыхания во сне. Из многочисленной армии храпящих примерно 5% страдают нарушением дыхания во сне по типу обструктивного апноэ. Этот синдром, имеющий также название «болезнь сильно храпящих», является почвой, на которой могут развиться инфаркт миокарда, мозговой инсульт, гипертонический криз и многие другие не менее серьезные заболевания и даже внезапная смерть во сне. Клинически это состояние проявляется остановкой дыхания от нескольких секунд до 2-3 минут. В это время уровень кислорода в крови резко падает, все органы и ткани испытывают кислородное голодание, происходит выброс стрессовых гормонов, Искачок артериального давления. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода головной мозг, сердечная мышца, почечная ткань, поэтому в них чаще всего развиваются патологические процессы.